Серпилин еще раз глубоко вдохнул запах сосен, и ему захотелось задержаться здесь, пообедать, как предложил Кирпичников. Но появление Сенцова и майора с саперными топориками на погонах удержало от соблазна. «А, вот и мостовик», — сказал он. «Маленький чернявый сапер-очкарик», Картавой с короговоркой доложил, что он командир отдельного 29-го понтонно-мостового батальона майор Горелик, по приказанию командующего прибыл. «Что сам прибыл хорошо, с чем и поздравляю», — сказал Серпилин, пожимая руку саперу. «А вот где ваш батальон тащится? Сам лично один без него мостов через Днепр нам не наведешь?» «Никак нет, товарищ командующий. Не тащимся, а движемся, как приказано. На рубеж ресты приказано выйти к тринадцати ровно, а сейчас без двадцати». Майор засучил рукав на поросшей черным волосом руке и так сердито стукнул по стеклу пальцем, словно делал выговор Серпилину за его несправедливость. «А вон моя головная машина». Радостно добавил он, показывая рукой на выползавший из-за поворота дороги грузовик с понтоном. «Выходит, наоборот, с опережением», — сказал Серпилин. Ему понравилось, как смело разговаривал с ним майор. «Так точно с опережением, товарищ командующий». «Ну что ж, Алексей Николаевич», — обратился Серпилин к Кирпичникову. «Значит, поступай в твое распоряжение» майор Горелик со своим батальоном. «Начальство, как вижу, не боится. Будем считать, что и Днепра не испугается. И немецкого огня тоже». И уже без улыбки серьезно сказал саперу. «Командир корпуса отдаст вам все необходимые приказания. А от меня напутствие такое. Передайте его вашим саперам. В ближайшее время...» «Должны быть на Днепре. К ночи один мост, утром второй. Сделайте, вся армия будет благодарна, не сделайте, всю армию подведете». «Понятно, товарищ командующий. А теперь поехали», — сказал Серпилин. «Разрешите узнать ваш маршрут, как поедете?» Спросил Кирпичников, подходя с Серпилиным к Виллису. «Поеду к Миронову. А в его полосе не твоя забота, а в твоей полосе. Поедем, учитывая твой доклад о твоем продвижении. Командиру корпуса привык верить. Адъютант на карте отметил, где ты, а где немец». Проселок, по которому поехали от Кирпичникова к Миронову, петлял вдоль листы и через полчаса вывел ко второй переправе. Мост здесь был меньшей грузоподъемности и кряхтел под колесами орудий. Серпилин задержался у переправы, подозвал командира артиллерийского полка, выяснил у него, когда и с какого пункта тронулись и где и когда приказано быть, И удовлетворенный ответом поехал дальше. Дорога, сначала шедшая вдоль берега, все больше уклонялась к западу, огибая лесной массив. Вдали справа тоже темнел лес. Судя по карте, оставалось уже немного до того большака, по которому, перейдя Ресту, должна была двигаться Талызинская дивизия. А дорога поворачивала все правее к дальнему лесу. До сих пор с юга и с запада слышался лишь отдаленный гул артиллерии. А тут вдруг донеслись близкие и частые выстрелы из танковых пушек. Потом несколько хлопков из пяток, еще несколько выстрелов из танковых пушек и недружный в разброд грохот эресов. Прошло несколько минут, и там впереди... Увесисто, с оттяжкой стали бить наши 122 миллиметровые орудия. Товарищ командующий, сказал Прокудин, глядя на карту, может, повернем? Тут левее еще одна полевая дорога. Понадобится и полный назад дадим, сказал Серпилин. Воевать с немцами в таком составе не будем, нечем и в ответ на вопросительный взгляд Гудкова кивнул, чтоб продолжал ехать. Видимо, эпизод какой-то разыгрался. Сейчас на большак выскочим, станет ясно. Однако ехал теперь, внимательно вглядываясь вдаль и прислушиваясь к выстрелам. Полевая дорога упиралась в разбитый мостик через ручей. Пришлось повозиться минут десять, прежде чем все три Виллиса перебрались на ту сторону. И почти сразу же выскочили на Большак. Вблизи уже не стреляли, снова слышался только отдаленный гул. По Большаку на запад двигалась тяжелая артиллерия. «Спроси их, сколько они от реки отъехали», — приказал Серпилин. Сенцов выскочил из Виллиса спросить и заодно уточнил, какая это часть. Он уже привык, где бы и кого бы они не останавливали, требовалось отметить у себя, чье хозяйство, место и время встречи с ним. Потом, вечером, возвратясь на командный пункт, Серпилин сам смотрел эти заметки адъютанта, где, когда и с кем встречались в течение дня. И не дай бог тому, по чьим донесениям выходило, что его части в какой-то час находились не там, где были в действительности, на бумаге одно, а на деле другое, этого Серпилин никому не спускал. И даже если дела шли хорошо, все равно беспощадно отчитывал за неправдивый или неточный доклад. Впрочем... Он не делал разницы между этими двумя словами. Говорил то, что не точно, то и неправдиво. Приблизительность в донесениях – первопричина глупых решений. Если не знаешь истинного положения своих частей, имей смелость доложить «не знаю, но приму меры, чтобы знать». А если не зная, делаешь вид, что знаешь, неизвестно, где конец твоей лжи. Потому что все, кто примет на веру твою ложь, будут почти по обманывать друг друга, сами того не ведая. Сенцов вернулся и доложил, что до реки шесть километров, добавив номер полка. Серпилин удовлетворенно кивнул, полк находился там, где ему и следовало быть, и сказал Гудкову, чтобы ехал к переправе. Едва развернулись и поехали на восток, как навстречу выскочил обгонявший артиллеристов Виллис. Водитель гнал его так, что чуть не столкнулись бампер в бампер. Увидев командарма, из Виллиса выпрыгнул полковник. Оказывается, он сам сидел за рулем и стал докладывать Серпилину, так заплетаясь, словно был пьян. «Отставить!» Перебил Серпилин, узнав в нем Земского, начальника штаба Талызинской дивизии, человека, вообще-то, уравновешенного. «Почему сами за рулем? Для вас что, приказ не писан?» «Товарищ командующий, сам сел за руль, хотел успокоиться, пока доеду, не похоже на себя, почти выкрикнул Земсков».